страстном увлечении и неудержимом стремлении все создать скорее, все выполнить так, как рисовалось в беспрерывно творящем мозгу, государь не щадил и не соразмерял сил ни своих, ни других. И под тяжестью такой работы даже его силы стали изменять. Как ни крепок был его организм от природы железной и в сталь закаленной с физических трудов, Но и он, когда ему минуло за сорок лет, от неутомимой нервной деятельности и разрушительных влияний природы, стал подламываться все чаще и чаще, подвергаясь различным недугам и немощам. В первых числах октября 1716 года царь Петр Алексеевич, пробыв весь день под дождем на резком ветру, простудился и слег в постель. Болезнь казалась несерьезной, с обыкновенными признаками простуды, с сменявшимся периодами сильного жара, доходившего до бреда, но однако ж, следовавшие за тем и незнаемые прежде слабость и утомление, настоятельно требовали отдыха. Несколько дней лежит государь, раскинувшись гигантскими членами на постели в одной из низеньких комнат карточного домика на петербургской стороне, словно в клетке. И кажется ему, что все остановилось, что без его глаз или не делается ничего, или делается совсем не так, как он задумал. Сильно негодует государь на своего протомедиукуса. Вместо того, чтобы дать за раз какого-нибудь зелья в дозе, способный за один прием сломить болезнь, Кропотливый немец только тянет каплями до да ложечками через час или два. До капель ли или ложечек, когда дело идет о крупных вопросах, от которых зависит вся будущая судьба миллионов народа. Как нарочно подкралась болезнь в самое недосужное время. Скоро зима, конец строительным работам, сделано мало, далеко не столько, сколько надобно. А потом, кроме этих дел, у себя, в своем собственном семействе, не менее грызущая забота. Быстро сменяющиеся пароксизмы лихорадки, вместе с тяжелыми ощущениями изнеможения, вызывали в воспаленном мозгу вопросы, прежде никогда не задававшиеся. О том, не сделаны ли им самим страшные ошибки, верны ли все его расчеты и прочно ли все, что им сделано. Трудов положено много, вся жизнь в мозольной работе, а будут ли иметь плоды эти труды? Не пойдет ли все им созданное прахом, когда прахом сделается и он сам? Где продолжатели его мысли и наследники его деятельности? Самый естественный преемник — сын, но на него-то именно и плохая надежда. Он заодно с попами, которые только и ждут его смерти» поворотить все по-старому. Да надежны ли и самые птенцы его из старинных родов, как будто привившиеся к новому, но еще не окрепшие и неустойчивые? Тяжело становится гиганту государю, мечется он по жестокому ложу, тоскливо прислушивается к однообразному стуку маятника, считает эти звуки, и кажутся они ему все громче и громче, все яснее напоминающими, как все непрочно, и сам он, и все его дела. Тоскливо прислушивается он к мелкой дроби неустанного дождя, залепившего узкие оконные переплеты, и как будто чувствует, что там, из-за угла, несколько десятков пар любопытных глаз не сводятся с этих переплетов с робкой опаской. Как бы ни появился грозный вдруг на крылечке и не захватил бы их врасплох. Скрипнула дверь, в убогую спаленку царя вошла женщина лет около тридцати, красивая, с голубыми, ласково улыбавшимися глазами, довольно стройная, несмотря на очень заметную полноту. — Что, Катя, здесь Данилыч? — живо опросил государь, с видимым удовольствием, смотря на свою Катеринушку.